«Эй, вы что тут, сумов умов поспятили? Игрушки, понимаешь, играть надумали!» Шустрик взглянул наверх. Прямо над ним стояла одна из черно-белых овчарок. Она смотрела на него со смешанным чувством крайнего удивления и горячего гнева. Никогда в жизни Шустрик не встречал еще собаки, от которой исходил запах столь дикой злобы. «Все в порядке?» промямлил он испуганно и смущенно. «Мы тут...» В общем, мы не хотели причинить вам никакого вреда. Видишь ли, нам нужен хозяин, мы бродячие, мы только что. Раф молча стоял рядом с шустриком и ждал: Ты какого рожна вам приспичило гонять ярок вверх-вниз и кусать ихние ноги? Вы с которой фербы, который ваш хозяин? Смотри недоумок! Ты ж ярко-то тяпнул, вон у нее кровь течет, эти ты! Овчарка даже не могла продолжать и глотала слова пребывая в злобе и недоумении. Ее возмущение было сильным, как удар грома или запах текущей суки, и у Шустрика все напрочь вылетело из головы. Азарт погони, его вера в дружелюбие человека, находившегося внизу подле озера, все его надежды на приют, все это испарилось, когда он оказался перед оскалиной мордой овчарки, как совсем недавно оказался Раф перед Нижним озером, охваченный неправедным гневом. О чем тут было говорить и спрашивать? Это походило на дурной сон. В чем бы они по неведению ни провинились, это должно было быть несравненно хуже, чем, скажем, наболевать на ковер или укусить ребенка. И, судя по всему, гнев этой овчарки был разве что малой толикой гнева, который таил в себе мир. Лежа на камнях, шустрик замер и сжался, когда овчарка спустилась и обнюхала его. «Простите». «Видите ли, мы не знали валик это — грозно рявкнул Раф на овчарку. «Не трогай его, твое, что ли, это место?» «Не мое? Тогда чейное? Эй, хват!» — крикнул пес своему товарищу, который уже приближался к ним. «Он, — говорит, — мол, не наш холм!» «О, поганец!» — рявкнул второй пес. Шустрик подумал, что пес этот весьма напоминает самого что ни на есть неприятного клиента — который готов сцепиться с кем угодно и когда угодно. «Что им тут надо, а?» «Заткнись!» рав самый крупный из четырех псов, вскочил на ноги, ощетинился и оскалил зубы. «Вы-то то чего делаете, раз уж на то пошло?» «Ярок сгоняем, дубина! Какие нестриженные, сам понимаешь! А тут вы, с гребня, как это, снег на голову! Так полчаса работы коту под хвост!» «А, ты так они, видать, туристовые!» догадался первый пес. «Эй, ты, подклеенный, где хозяин-то твой?» спросил он снова. «На холме, а? Или вы, морды бесстыжие, сбежали?» «Нет, у нас нет хозяина. Мы собирались к вашему, мы не хотели ничего дурного». «Вот он сейчас угостит тебя свинцом», сказал второй пес, походя, схватив зубами выпорхнувшую из-под куста бабочку. «За милую душу угостит». «У него же нет ружья» возразил Шустрик. «А вот есть! Скоро увидишь, коли не умотаешь отсюда! Эй, хват! Помнишь того пса, которого хозяин пристрелил прошлым летом, потому уток гонял, да?» А то ж, он еще... Похоже, этот пес собирался доставить себе удовольствие, в подробностях расписывая это давнее событие, однако откуда-то снизу, из-под отвесной скалы, донесся целый шквал криков. «Дон, лежать!» «Лежать! Хват! Ко мне! Ко мне! Эй! Хват! Хват!» «А ну валите с нашего холма, брадяги поганы!» — проворчал Хват. «Проваливайте!» Повинуясь хозяину, пес побежал вниз за новыми приказаниями пастуха. Первый же пес, Дон, остался лежать в напряженной позе, вывалив из пасти язык и вытянув перед собой лапы. На Рафа с Шустриком он не обращал больше ни малейшего внимания, погода вдруг не услышал крики «Дон, гони, гони!» Тут он вскочил, коротко гавкнул и понесся вверх по склону, где догнал двух овец, бежавших перед хватом, и повернул их в сторону. Раф Шустриком переглянулись. «Вон оно как!» — горько усмехнулся Раф. «Вишь?» «Ой, не смешно!» — сокрушенно сказал Шустрик. «Ничего не понимаю. Мы ведь делали то же самое!» Просто они не хотят, чтобы и хозяин взял нас к себе. Ревнуют. Наверное. Я помню одну кошку, она бывала спрячется за дверью. Фр-фр. Прык-цап-царап. Прямо как эти. Но они... Ох, тучки в небе, листики на реке, лай, когда услышишь, скрежет ключа в дверном замке. Они были при деле и при доме. Это было ясно по запаху. И никакие белохалатники ничего с ними не делали. Как же нам теперь быть... «Раф, сматываться надо, пока они не вернулись», — мрачно сказал Раф. «Зуб даю. Надо и поживее. Мама моя, гляди-ка, человек идет». Из-за утеса и впрямь показался человек с палкой в руках. Он молча направлялся прямо к ним. Раф шустриком видели его зубы, чуяли запах его пота и вымазанных в овечьем дерьме башмаков». Однако, когда Раф с Шустриком отбежали еще выше по холму, человек свернул в сторону и исчез, очевидно, удовлетворившись видом их отступления и не желая оставлять своих, наконец-то, собранных овец на попечении одних лишь овчарок. Раф с Шустриком поднимались все выше и выше. Ветер теперь совсем стих, и видневшиеся впереди вершины подернулись туманной дымкой. Ситуация выглядела совершенно безнадежной, и собаки приуныли. Некуда было им идти и некуда стремиться. Шли они молча, потому что не знали, что теперь делать. Они плелись бок о бок, повесив хвосты, и, не обращая внимания, когда какое-нибудь животное, крыса или кролик, выскакивало из тени и перебегало им дорогу. Травы становилось все меньше, вот и все перемены. Рав Шустриком оказались в бесплодной местности, в стороне битого камня и голых скал, которые круто уходили вверх. Вокруг собак вился туман, становившийся все более плотным по мере того, как они поднимались выше. Пахло сыростью и мокрым лишайником, облепившим скалы. Откуда-то тянуло дохлой овцой, а снизу доносился слабый соленый запах моря. Псы достигли высоты 2300 футов, уровня Леверской тропы, опасного, обрывистого прохода между Лысым холмом и Витрилом. Дикое, мрачное и пустынное место, равно как и многие другие места в озерном крае. Надвигалась ночь, а рав шустриком, понятия не имели, где во всей этой каменной пустыне искать им пищу, приют и друзей. «Я похож на осеннюю яблоню», — сказал вдруг шустрик. Клонюсь я дол, полный ос и червяков. А потом, знаешь, листья, они тоже опадают. Так что чем скорее ты бросишь меня, тем лучше. Я тебя не брошу. Что бы я сегодня ни делал, все шло как-то наперекосяк. Нет, не из этого мира я ушел, когда меня продали белохалатникам. Все в нем изменилось. Может, это я его изменил. Может, я сошел с ума и не сознаю этого». И все же трудно поверить, что столько дыма вылезает из моей головы. «Это не дым. Ничего не горит. Понюхай. Просто белохалатники сами сошли с ума. Вот они и стали тебя резать, чтобы и ты тоже свихнулся». Туман теперь уже сомкнулся вокруг них плотной пеленой. Склон пошел круто в гору. Похолодало. Лужицы в ямках между камней покрылись ледяной корочкой. Шустрик то и дело чувствовал как острые ледышки врезаются в мягкие подушечки его лап. «Ты не голоден?» — спросил он вдруг Рафа. «Я готов грызть собственные лапы. Сейчас нас бы уже покормили». «Конечно, покормили бы, если бы только сегодня ты выбрался живым из железной воды. Ты же все время толковал, что не иначе, как они задумали, утопить тебя насовсем». Склон стал плоским, псы вновь ощутили легкий ветерок, нечто вроде слабого сквозняка, составлявшего туман струиться, так чтоб сам казалось, будто они движутся даже тогда, когда они стояли на месте. Насквозь мокрые и промерзшие до костей, они улеглись на камни, почти совершенно выбившись из сил. «Теперь нам даже не сыскать обратной дороги к белохалатникам, произнес наконец Раф. «То есть, предположим, если бы мы захотели. С чего бы нам этого так захотелось?» «Тобачному человеку выдали нашу еду, а люди, которых мы видели сегодня, вероятно, дают еду только грузовикам и всяким другим собакам. Наверное, они будут делать им больно. А такие животные, вроде нас с тобой, которым люди не собираются делать больно, такие животные не получают от них никакой еды». «Ты хочешь вернуться?» «Не знаю, но мы не можем жить без еды. Зачем мы залезли на эту гору?» Трудно поверить, что кто-нибудь вообще бывал здесь с тех пор, как люди сделали ее, даже если это было очень давно. Эту гору сделали люди с грузовиками. Никто теперь не ходит ни вверх, ни вниз, опасаясь голода. Даже их табачный человек. Когда ему надо спуститься, он прыгает с вершин вниз и плюхается прямо в озеро, а заодно и моет свои башмаки. Понимаешь, он как ветер, а животных своих он подвешивает к поясу. Одет он весь в красные листья, а животным дает есть пакеты с червями. Он зажигает свою трубку от молнии и ходит в шапке из кошачьего меха. Если он придет сюда, я наброшусь на него и прогоню. Он не придет. Он заблудился в саду и пинает теперь ногой мои мозги, стараясь отыскать дорогу обратно. Стоял поздний вечер. Было темно и очень тихо. В небе пролетела дикая утка. Звук ее крыльев постепенно затих вдалеке, какой-то жег, ослабевший на холоде. Упал с камня, да так и остался лежать на спине, не в силах перевернуться и уползти прочь. И больше ни единого живого звука. Прошло много времени. Затем Раф вдруг медленно поднялся и застыл, вытянув морду. Так внимательно вглядываясь, что Шустрик тоже принялся смотреть туда, стараясь углядеть нового врага, который угрожал им своим появлением. Однако ничего не было видно. Шустрик собрался уже окликнуть Рафа, как тот вдруг залаяв в темноту, не глядя по сторонам, словно там и впрямь кто-то был. «Я знаю, что я трус и беглец. Я пес, не желающий делать то, что от него требуют люди. Но я не собираюсь подыхать здесь без борьбы. Спасите нас! На помощь!» Он быстро повернулся и уткнулся мордой в ляжку Шустрика. «По-твоему, Шустрик, мы уже пробовали. Теперь попробуем по-моему. Видишь ли, та мышка, о которой ты рассказывал, не единственная на свете, кто может обойтись без людей. Мы можем измениться, если захотим. Ты понимаешь? Измениться, то есть стать дикими животными». Он поднял морду и завыл в закрытое туманом невидимое небо. Гадские люди, будь они все прокляты. Будем дичать, дичать. В окружающем их безмолвии, как будто не было слышно никакого движения. Однако Шустрик, подняв нос в страхе и сомнении, теперь явно чуял все усиливающийся крепкий зловонный запах. Это был некий древний, дикий запах, поднявшийся, казалось, из глубины этой древней земли, что лежало у них под лапами, злой. Отвратительный, кровавый запах, запах слюны, полный зверского голода и жестокости, запах короткой жизни и быстрой смерти, когда слабейшего в конце концов раздирают на куски, или враги, или безжалостные сородичи. Едва Шустрик почуял этот запах, который охватил его целиком, в голове у него все поплыло, он в ужасе вскочил и помчался неведомо куда по холодным камням. Раф стоял на месте и ждал, не сделав ни одного движения, словно не понимая, куда это сбежал его товарищ. Вскоре шустрик вернулся, робко поджав хвост и принюхиваясь к черному лохматому боку Рафа, словно к чужому. «Раф?» «Сова и крыса, землеройка и ворона», — пробормотал Раф. «Только жесточее, древнее и жесточее». «Раф, я не понимаю, ты сова, что ли, или крыса?» Раф опустил морду к земле. «Очень, очень давно. Жестокий отец, жестокая мать. Куда жесточее людей? Убить или быть убитым?» «Раф, волк и ворона, овцы и ягнята в овчарни. Ломай загон, полное брюхо, пасть ухвать, зубами рвать!» Раф зарычал, скребят землю когтями. «Как совы, но жесточее, как рысы, но хитрее!» Он повернул оскаленную пасть к шустрику, из нее тонкими, остро пахнущими струйками текла пена. Шустрик, который до сих пор лежал на камнях, в страхе прижавшись к ним животом, почувствовал, что теперь и в нем закипает неукротимая сила, древняя и давно утраченная, но отныне вновь обретенная, не ведущая жалости никому живому, сила хитрая и грубая, Живущий лишь голодом, вынюхиванием, погоней, убийством и пожиранием. Почувствовав в себе эту силу, источая слюну и от волнения мочась, Шустрик дал ей захватить себя целиком и теперь тоже ожесточенно скреп лапами землю. Туман превратился в ядовитый дым, который и впрямь изливался из его поврежденных мозгов. И теперь, сам став тварью из тумана, Шустрик понимал, что для того и создала туман всемогущее провидение, чтобы прятать охотника от добычи. Этот самый туман под холмом, в долине, где совсем недавно в своих хижинах и пещерах люди укрылись от рыскающих четвероногих врагов, которых эти люди не в силах увидеть, покуда враги не обрушатся в ночной тьме на их дома и скот. «Еда, Раф, еда, убей, убей, убей!» «Сейчас!» «Убьем!» Процедил сквозь зубы большой черный пес. «Это люди! Люди! Люди! Или их скотина!» «Где они, Раф? Где? Где?» «Я чую, где!» Бегая вокруг Рафа, Шустрик поначалу ощущал лишь пустоту высокого холма и мокрую траву. Ему казалось, что на эту вершину накинута некая мелкая водяная сеть. Его глаза и уши не говорили ему ничего, нос не улавливал направление. Все запахи, листьев, соли, дождя, папоротника, вереска и камня шли как бы отовсюду и ниоткуда, и всех их покрывал, собственно, запах клубящегося тумана. Если и был где-то внизу журчащий ручей, то эти звуки гасли в плотном тумане. Если и были звезды над головой, то свет их не просачивался сюда. Это, марево было страшнее тьмы. Это была пустота. Шустрик смутно понимал, что Рафу дана теперь сила, Принадлежащий им обоим по древнему праву и являющая собой дикую ярость, перед которой сначала начала времен трепетали люди и животные, села тайная и жестокая, чьи слуги во имя скупой меры отпущенной жизни и дабы сохранить ее, признавали один закон — убей или будешь убит. И в эту минуту Шустрик понял, а чего это именно так, хотя ничего вокруг не переменилось. Они с Рафом молча шли вперед, Все было прежним – камни, мокрая трава и скалы. Шустрик понял, почему он не отличает теперь подветренной стороны от наветренной, тумана от дождя, звездного света от тьмы. Ибо шли они теперь сквозь время. Шли туда, где собаки знали о людях лишь одно – это враги, которых нужно опасаться, перехитрить и убить. В голове у Шустрика резанула больно, но тут же прошла. Влажный воздух, казалось, не давал дышать, и теперь, вглядываясь во тьму, шустрик со страхом осознавал, что их тут вовсе не двое. Вокруг них в тумане бродили разные животные, призрачные твари с торчащими ушами, высунутыми языками и мохнатыми хвостами, молчащие, ненасытные, ждущие свои минуты и знающие, что им достанется лишь то, что они успеют урвать, утащить, отстоять и потом сожрать в одиночестве. «Раф!» — тихо позвал Шустрик. «Кто они? Где мы?» Ничего не ответив, Раф неожиданно бросился вперед. В промежуток между двумя валунами и куда-то вниз, в укрытое в скалах место. Шустрик слышал, как оттуда донеслось грозное рычание Рафа и шум яростной борьбы. Едва Шустрик прыгнул в щель следом за Рафом, как тот отпрянул прямо на него. Затем последовал отчаянный цокот копыт и грохот сыплющихся камней и овца исчезла во мраке. С окровавленной мордой Раф поднялся и зло выплюнул клок жирной шерсти. «Слишком проворная», — сказал он, — «я не сумел ухватить ее за горло». «Чтобы убить? Значит, надо за горло?» «Чтобы убить и съесть», — подтвердил Раф, — «а иначе голодай». «Продолжим?» Раф снова принюхался и взял след». И вновь набросившись на добычу, он получил отпор и преследовал овцу почти до отвесного склона холма. Шустрик потерял его из виду и побрел наугад, хромая и поскуливая. Скорее, случайно, а не по следу, он нашел Рафа, который лежал на камнях. Он тяжело дышал и зализывал окровавленную переднюю лапу. «Не оставляй меня, Раф! Мне тут страшно! Я боюсь потеряться тут один!» «Больно уж они, проворные!» — сказал Раф. «И очень сильные!» «И они знают эти места. А как же те собаки, которых мы видели днем?» Робко спросил Шустрик. пропади а не пропадом!» «Оно, конечно, так, но погоди-ка, попробуем разобраться. Если одна собака преследует овцу, то та более или менее успешно изворачивается. А тех собак было две, да с разных сторон я следил за ними. Так они гнали овцу прямо к тому человеку, он командовал им, а они делали то, что он хотел». Шустрик умолк, не желая продолжать, так как не знал, понимает Раф его слова или нет. Он смиренно ждал, тыкаясь носом в мокрый лохматый бок друга. «В самом деле?» — откликнулся наконец Раф. «С разных сторон! Две собаки с разных сторон! Одна бежит, а другая поджидает. Как-то я погнался на улице за кошкой. Так вот, она свернула за угол и напоролась прямо на другую собаку». «Да ну!» С мрачной иронией спросил Раф и нетерпеливо поскреб лапой камни. Шустрик смутился. Кошка юркнула в сточный желоб, а я улетела вместе с синими листьями. Та, другая собака, осталась у ноги своего хозяина. Это было еще до грузовика. «Ох, моя головушка!» Когда Шустрик пришел в себя, он по-прежнему находился в том же пустынном и диком месте — Раф вылизывал ему морду. «Не кусай меня, Раф, не надо. Я видел овцу. Она была похожа на кошку. Она свернула за угол, а там ее поджидал ты». «Я понял. Тогда продолжим». Вновь они вышли на охоту. Сперва они поднялись сверх по склону. Затем нашли на узкой тропе свежее овечье дерьмо и пошли по тропе друг за другом. «Их тут две на тропе». Вдруг сказал Раф. Совсем недалеко. Он снова понюхал воздух и молча сошел с тропы. «Я буду ждать за этой скалой». Дальше объясняться было нечего. Шустрик знал теперь, как действовать. И Раф тоже. Ибо Раф тоже видел ту кошку, которая свернула за угол, потому что они с Шустриком были теперь единым существом. Шустрик понимал, что в самой их природе было заложено умение слиться воедино, как два облака и разделиться, как они, по прихоти ветра, снова смешаться, как смешивается вода, повинуясь уклону земли. Умение ощутить единый импульс, подобно тому, как это делают сотни голубей, одновременно поворачивающие на лету. Способность нападать дружно, как это делают разъяренные чужим запахом пчелы, полностью отказавшись от своей индивидуальности. Шустрик и Раф были животными, которым нужна была пища и которые обладали соответствующими способностями к удовлетворению этой потребности, включая способность находиться в двух местах одновременно. Вот такое животное шустрик оставил притаившимся за скалой, и такое животное теперь безмолвно скользило по траве, обходя овец сверху, затем повернуло по тропе обратно, сладкий крепкий запах влажного овечьего дыхания, массивные тени в тумане.